глава тридцать маргошек привет его язык кажется слегка заплетался можешь спуститься конечно а что случилось забеспокоилась девушка почему-то стало не по себе и голос у глеба был сейчас довольно странный словно он выпил хотя даже когда он пил с антоном в тот раз говорил весьма член раздельно что же случилось и не отвечал весь день еще просто увидеть тебя хочу Такой простой ответ, от которого невольно пробирает дрожь. Практически мгновенно Марго сунула ноги в балетки и устремилась к лифту, позабыв, что на ней сейчас сорочка и легкий шелковый халатик. Время уже перевалило за полночь, она даже задремала с эскизом в руках, пока ее не разбудил этот странный звонок. Не успела Рита выйти из подъезда, как ее подхватили сильные руки и начали кружить на месте. «Отпусти! Совсем с ума сошел!» Невольно вскрикнула она. На землю ее опустили, но из объятий не выпустили. Глеб продолжал обнимать, уставившись на нее каким-то одуренно-счастливым взглядом. Я сегодня дядей стал! Восторженно проговорил Левицкий. Смущение тут же отступило на второй план. Ты серьезно, Линка родила? Ура! Маргарита обрадованно чмокнула его в щеку и забросала вопросами: Когда? Кого? Все здоровы? Начала рожать еще в салоне. Блин, я так перепугался, когда она сказала. Пожаловался Глеб, но же, кажется, немного побледнел. Вспомнил свои переживания в тот момент. Но ничего, обошлось. Он еще крепче прижал к себе девушку и уткнулся ей в макушку. Все хорошо, все здоровы. У меня двое племянников — Данька и Ника. Мальчик старший, Все как и должно быть. Умница, сестер. «Почему как и должно быть?» Удивилась Маргарита, хоть уже и был май, ветерок по ночам был еще довольно прохладный, и она невольно поежилась, «Потому что мальчишка должен быть защитником и опорой сестры», — уверенно заключил Глеб. «А если он будет младше, она сможет шпынять его на правах старшей, так что этого Даньке точно не нужно». «Железная логика», — рассмеялась Ритка. «Хоть и глупости говорил, но в этом определенно что-то было». Антон, конечно, великим рыцарем не был, но при необходимости всегда становился на сторону сестры. «А ты что дрожишь?» — почувствовал Глеб. Замерзла. ты что в таком виде выбежала, даже не оделась толком. Он снял джинсовку и накинул ее девушке на плечи. «Не знаю», — растерянно улыбнулась Марго. «Просто у тебя голос такой был. Я испугалась, что что-то случилось». «Дурочка». Поцеловал ее в висок Левицкий и невольно почувствовал умиление. Вряд ли кто-нибудь из его бывших пассий мог выбежать вот так вот запросто, не одевшись толком, не причесавшись, не обновив макияж, хотя в халатике бы они определенно могли выбежать, с вполне определенной целью соблазнить его, но это точно не про его моргошку. Мне еще показалось, что ты пил, призналась девушка. Совсем немного, чтобы Кира немного расшевелить, а то он там вообще в статую превратился. Усмехнулся Глеб, словно сам еще час назад не был измучен ожиданием и беспокойством за сестру. Он просто очень любит Линку, улыбнулась Маргарита и предложила. Может, чаю у нас попьешь? Чтобы выбежал твой братец с ружьем и стал допрашивать, какого чёрта я приперся к тебе посреди ночи, ухмыльнулся Глеб. Он и сам не мог объяснить, почему после этого изматывающего вечера пошел ни к родственникам праздновать, ни к родителям, наверняка переживающим из-за этой новости, и не в гараж немного порепетировать, как он обычно делал в самые беспокойные минуты. Нет, он поехал к Марго, даже не осознавая до конца этого. Просто назвал таксисту адрес и буквально очнулся уже перед запертыми дверьми подъезда, Даже хотел уйти, подумав, что девушка уже спит, но решил все таки позвонить. Она же дружит с Линой, переживает, а еще просто хотелось увидеть свою катастрофу. «А его нет?» — ответила Рита. «Сказал, что у Андрюхи останется, тот обещал ему с документами помочь». «То есть он оставил тебя мне на растерзание?» — рассмеялся Левицкий, целуя девушку в мочку уха. «Если ты устроишь из нашей квартиры жертвенный алтарь с кровавой пентаграммой, внутри вряд ли он это оценит. Скептически ответила Маргарита: осознавала ли она, какие последствия могут быть у ее приглашения? Вполне. Она взрослый человек, да и с вечными влюбленностями и подколками подруги сложно не осознавать это, как и то, что рано или поздно это должно случиться, именно с этим человеком, который заставлял ее забывать обо всем на свете. Неважно в какой ситуации, и во время поцелуев, и во время разговоров. Даже тогда, когда просто находился рядом, Глеб не оставался незамеченным. Человек, которого невозможно было игнорировать. Мужчина, который привлекал ее внимание всегда, который даже снился пару раз. Он бесил, смущал, доводил до бешенства, заставлял смеяться, но никогда не был пустым местом для нее. И да, она, кажется, все-таки в него влюбилась. Впервые в жизни.